Часть первая. Искатели духа. Глава первая. Сибирская осень всегда наступает рано. Прожив на юге три года, Максим успел отвыкнуть от столь ранних холодов. А потому теперь то и дело ежился от пронизывающего ветра, жалея, что не захватил одежду потеплее. И если вязаную шапочку он купил еще три дня назад, то тратиться на более теплую куртку не захотел. Все равно воскресенье будет дома. Часы на здании вокзала высвечивали пять. Время у них московское, значит местное плюс 4 часа, или ровно 9. Нарученные часы Максим еще вечером тоже перевел на московское время, в дороге так было удобнее. И того до его поезда еще более четырех часов. Наверное, в иной ситуации Максим не приехал бы на вокзал так рано. Но так уж вышло, что Андрей, его друг, у которого Максим гостил всю последнюю неделю, не смог его проводить. Сегодня он работал, и отпроситься не получилось. Максим не обижался. Что ж, бывает. Час назад они простились, по-братски обнявшись и разошлись. Андрей отправился на работу, надеясь, что шеф не учует запах алкоголя. Вчера немного посидели, а Максим к вокзалу, кутаясь в любимую, но такую тонкую джинсовую куртку. До вокзала добрался быстро. проверив расписание и убедившись, что его поезд никуда не исчез, вышел на улицу. где стоял, теперь размышляя о том, как убить лишнее время. В принципе, конечно, можно было сходить в кино, благо времени действительно было достаточно. Правда, утром обычно идут только детские фильмы. В кино Максим так и не пошел. Какое-то время просто брел по тротуару. Потом его внимание привлекла вывеска «Интернет-кафе». Тоже неплохой вариант. Максим не заглядывал в интернет уже дней десять. Неплохо бы посмотреть, что там новенького. Вот так и получилось, что в это холодное сентябрьское утро Максим открыл дверь именно этого заведения, оказавшись, ко всему прочему, еще и первым посетителем. Рабочий день только начался. Поболтав пару минут с хозяйкой интернет-кафе, весьма миловидной девушкой, Максим оплатил час работы и с вожделением прошел к указанному ею компьютером. Прошло около получаса. За это время Максим успел просмотреть все, что его интересовало, и теперь просто бродил по интернету. пытаясь с помощью поисковиков найти что-нибудь интересное. Народу за это время тоже прибавилось, но в целом все еще было немноголюдно. Максим как раз открывал очередную страничку, когда почувствовал, как кто-то взял его за плечо. Это оказался мужчина лет 30. Вначале Максим обратил внимание на шрам, пересекавший его правую щеку, и только потом на пронзительные серые глаза. В облике этого человека Максиму почудилась какая-то напряженность. «Прости», — сказал незнакомец. довольно нахально оттесняя его от компьютера. «Мне срочно нужен выход в сеть. На, возьми». Он сунул Максиму в ладонь сотенную банкноту и окончательно вытеснил его со стула. «Здесь же полно свободных мест», — произнес Максим, несколько ошеломленный такой бесцеремонностью. Но мужчина его уже не слышал. Его пальцы забегали по клавиатуре. Максим стоял рядом, растерянно сжимая в ладони деньги, и не знал, как поступить. Его глаза сами следили за экраном компьютера. Мужчина открыл какую-то страничку, ввел пароль. Уловить быстрое движение его пальцев не удалось, поэтому пароль остался Максиму неизвестен. Это оказался какой-то форум. Незнакомец открыл в новом окне одну из тем, торопливо набросал в появившемся внизу окошке коротенький текст, потом быстро глянул в сторону двери поверх разделявших ряды компьютеров перегородки. Проследив за его взглядом, Максим увидел вошедших, а скорее ворвавшихся в салон, людей человек пять, не менее. Одеты они были по-разному, но в их действиях чувствовалась хорошая слаженность. Один остался у входной двери, второй прошел к хозяйке салона. Еще трое решительно направились к незнакомцу, отсекая все пути отхода. Легкий на помине пробормотал мужчина. Быстро кликнул мышкой кнопку «Отправить», потом, открыв главную страницу форума, нажал кнопку «Заблокировать ник». Она находилась в самой нижней части странички. Затем встал, одновременно схватив Максима за куртку, и рывком усадил на стул. Все это произошло в считанные мгновения. Что поразило Максима, так это чудовищная сила незнакомца и странная плавность его движений. В эти мгновения он напоминал Максиму ожившую стихию. Максим не знал, что здесь происходило, но когда один из спешивших к ним людей выхватил пистолет, понял, все это очень и очень серьезно. Оглянулся. Незнакомец быстро отступал к стене. В его лице Максим уловил странную отрешенность. Казалось, мыслями этот человек сейчас находился совсем не здесь. Преследователь уже выжимал курок. Максим услышал чей-то испуганный вскрик, и тут произошло то, от чего у него по спине поползли мурашки. Воздух вокруг незнакомца шевельнулся, мужчина сделал шаг вперед и исчез.